У границы северных пустошей было прохладно, поэтому Магнифус приказал разжечь костры. Вампир, темный эльф и другие соратники Бога войны грелись у огня, настороженно поглядывая на заснеженную полосу, отделяющую империю от владений хауса. Сколько нас всего? поинтересовался второй у своей супруги.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 "У тебя мрачный юмор", заметила девушка и протянула ему нож с обоюдоострым лезвием. "Возьми. Острый как бритва. Завтра за пояс сунь. Вы меня есть оружие", не понял второй. "Этим лучше себе горло резать, если тебя серьёзно ранят", объяснила Наола. "Шутишь?" "Несколько". Эх, лучше бы шутила, принялся рассматривать подарок супруги Magnificus. Фантастика. Откуда у тебя нож Гилы Хибина? Это прошлогодняя коллекция. Я его только в каталоге видел. Из темноты к ним вышел кто-то из в плаще, один из офицеров чёрной стражи. "Господин Хийны", доложил он. "Наш дозор на юге обнаружил движение". Далеко, встрявожился второй. Если неизвестно, и дальше будут перемещаться с той же скоростью, то через час они войдут в лагерь, принформировал офицер. Прикажите трубить общий сбор. Подожди, магнифкус достал знак про дракона и позвал Дов, лети сюда. Не успел он еще убрать медальон, как ящер завис над его головой. Дов, дружище, попросил его второй, слетай на юг, глянь, кто этот к нам тащится. Дракон грубо рыкнул.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 Фориус он обнаружил спящему костра рядом со своим клавесином неподалеку от леса. Тут же дремал Ул. Мастер, он потряс музыканта за плечо. Поднимайтесь, мастер. Да мы требуют музыки, господин Хиена взмолился тот. Мне же еще полдня маршей играть. Помилосердствуйте. Не могу, настаивал Магнифкус. Слово дамы для меня закон. Тем более, что спать вам осталось недолго. О, какое беспокойство! Продолжаю стенать, Фоли успихнул ногой тролля. Вставай, толстяк, тащи клависин. Твоя госпожа без музыки жить не может. Гулу грюмо пробурчал что-то, но инструмент поднял.